Глава пятая. Посредник. Первая. На протяжении более 60 лет книжная лавка старого Бостона занимала тут же дом ленточной застройки на Уайа-стрит в лестничном квартале городского центра. Ее основал известный торговец-антиквариатом Ллойд Стайн, а после его смерти в 1990 году на место отца заступил его сын Оскар. Оскар вырос в магазине и любил этот бизнес, хотя со временем стал уставать. С появлением интернета и при общем упадке в книжном деле зарабатывать приличные деньги становилось все труднее. Его отца вполне устраивала торговля поддержанными книгами, подкрепляемые возможностью пусть и редко, но все-таки прилично заработать на раритетном издании, но терпение Оскара иссякло. Дожив до 58 лет, он потихоньку начал искать способ сорвать большой куш и достойно уйти на покой. В четверг, в 4 часа пополудни, Дэнни появился в магазине третий день подряд и лениво покопался на полках и в грудах поддержанных книг. Когда продавщица, пожилая женщина, проработавшая там не один десяток лет, оставила прилавок и поднялась наверх, Дэнни выбрал потрёпанный экземпляр «Великого Гэтсби» в мягкой обложке и подошел к кассе. Оскар улыбнулся и спросил, «Нашли, что искали?» «Пока сойдет и это», — ответил Дэнни. Оскар взял книгу, посмотрел на титульный лист и объявил «4 доллара и 30 центов». Положив на стойку «пятерку», Дэнни сказал, «Вообще-то я ищу оригинал». Оскар взял купюру и уточнил, «Вы имеете в виду первое издание?» «Великого Гэнсби?» «Нет». «Оригинал рукописи». Оскар громко засмеялся. «Надо же быть таким кретином!» «Боюсь, что не смогу помочь вам, сэр». «А мне, кажется, сможешь». Застыв на месте, Оскар посмотрел ему в глаза. Его встретил холодный, тяжелый взгляд, жесткий, знающий. С трудом сглотнув, Оскар сумел выдавить из себя «Вы кто?» «Неважно». Оскар отвернулся и положил пятерку в кассу. Руки у него тряслись. Отсчитав несколько монет, он положил их на прилавок. «Семьдесят центов», — сказал он. «Вы заходили сюда вчера, верно?» «И позавчера тоже». Оскар огляделся. Они были одни. Он взглянул на маленькую камеру слежения сверху, нацеленную на кассу. «Забудь о камере», — тихо предупредил Дэнни. «Я отключил ее прошлой ночью, и ту, что у тебя в кабинете, тоже». Плечи Оскара обвисли, он глубоко вздохнул. После месяцев бессонницы, жизни в страхе и постоянного вздрагивания от каждого шороха случилось то, чего он так боялся. «Вы полицейские?» — спросил он низким, дрожащим голосом. «Нет. Сейчас я, как и ты, стараюсь держаться от них подальше. Что вам нужно?» «Рукописи все пять. Я понятия не имею, о чем вы». «Неужели?» А я рассчитывал услышать нечто более оригинальное. «Убирайтесь отсюда!» прошипел Оскар, стараясь звучать как можно решительнее. «Я ухожу. И вернусь в шесть, когда ты закрываешься, потом ты запрешь дверь, и мы пройдем в твой кабинет для небольшой беседы. Настоятельно рекомендую не делать глупостей, бежать тебе некуда и за помощью обратиться некому». «Мы будем за тобой следить». Забрав сдачу и книгу, Дэнни вышел из магазина.